Он ни разу не был на подземных морях, но знающие люди рассказывали, там ничуть не хуже земных, а то и лучше, концентрация соли выше. Загорать, конечно, не получится, потому что в городе нет солнца, но и да это не страшно, искупается, пойдет в солярий. Его гонорар составит миллион золотых, и он сможет элементарно сорить деньгами. Но вот как увезти с собой такое количество золота за раз? Пары чемоданов будет недостаточно. Попробовать договориться со связным, чтобы спрятал часть монет у себя? «Маловероятно, они ведь уже твердо договорились, что после того, как заказ будет завершен, видеться им незачем». Убийца вспомнил, как первый раз к нему пришел Гензель, передав деловое предложение от Связного. вампир он знал давно. Общались в цветочном магазине Дракула, когда кладовщику приходилось исполнять обязанности продавца. Он не удивился предложением лишь ощутил радость. Разве не этого он ждал последние сто лет? Киллер задал Гензелю откровенный вопрос, почему выбор пал именно на него.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 как будто они не делают вместе опасную работу, а таскают из-под тяжка конфетки у зазевавшегося лавочника. Телевизор, мерцая в темноте, показывал зеленые пивные пробки, которые падали, рассыпаясь затейливыми лесенками, и образовывали симпатичный рисунок. «Наш главный пивовар в свободное от работы время обязательно что-нибудь допридумывает», вещал за кадровый голос, «а времени у него полно. Ему просто нехрена делать, потому что мы не ставим перед собой цель создать правильное пиво. Мы в курсе, что это лажа, но ведь иного вам и не положено. Пиво в Пейте, что есть. Другого не будет. Киллер пропустил мимо ушей ненавистную рекламу. Он продолжал напряженно думать. Конец близок, нужно готовиться к побегу, собрать вещи, продумать, как перевести после выдачи гонорара золото, в общем, не позволить, чтобы его застали врасплох. Сразу после устранения последней кандидатуры он рассчитается с псом, заберет чемоданы и бегом на гавайский поезд.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 «Вам следует быть готовым», — услышал он голос, который звучал, словно из бочки. Однако эти звуки показались ему сладкой музыкой. «Замечательно», — ответил убийца. «Я буду готов, как только вы скажете». «И еще», — добавил связной, — «у нас появилась еще одна дополнительная кандидатура, которую заказчик желает поручить вам. Если хотите, вам ее оплатят как сверхурочные, но что-то мне подсказывает, что вы будете рады разобраться с ней бесплатно».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 Нет, банки-то есть, и весьма известные, из тех, что существовали на земле. СБС, Агро, Минатеп, Энрон, Албания, Сервис. Но их услугами пользуются только неопытные новички, остальные получили горький урок. Если сдаешь туда сбережения под огромные проценты, то никогда не получишь их обратно. Жаловаться бесполезно. Договорились, подвел он черту. Я понял. Огромное спасибо вам за звонок. Это вам спасибо за вашу работу. Есть ещё еще вопросы?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 Ему не понравилось.